Глава 76 из которой можно узнать о том, как мелодия флейты в зале лазоревого бугра навевала грусть, и как в парных фразах, сочиненных в павильоне «Кристальной впадины», сквозило чувство одиночества. О том, как Дзяше, Дзяджен, Дзяджень и другие мужчины удалились, Мы рассказывать не будем. После их ухода матушка Дзя первым долгом распорядилась убрать ширму, отделявшую мужской стол от женского. И таким образом сейчас все сидели вместе. Служанки вытерли столы, расставили на них фрукты, заменили кубки, вымыли палочки для еды и вновь разложили их. Матушка Дзя и все, кто остался за столом, оделись потеплее, выпили чаю и уселись в круг. Заметив отсутствие Баучай и ее младшей сестры, матушка Дзя поняла, что они решили продолжать праздник дома. Кроме того, здесь не было Ливань и Фундзе. Отсутствие четырех человек заметно сказывалось на веселье, и все с особой ясностью ощущали пустоту. Матушка Дзя сказала госпоже Ван: «В прошлом году, когда наших мужчин не было дома, мы приглашали твою сестру Сюэ и с нею вместе любовались луной. Тогда было шумно и весело. Но, вспоминая об отсутствующих мужчинах, мы невольно грустили, что матери и дети, жены и мужья, сыновья и дочери не могут находиться вместе. В нынешнем же году твой муж дома». И, казалось бы, нужно радоваться, но теперь неудобно было приглашать твою сестру с дочерью. К тому же в доме у нее прибавилось два человека, и она не может оставить их. Да и Фэнзе как назло болеет. Своими шутками и смехом она вполне могла бы заменить десять человек. Поистине, в Поднебесной все происходит не так, как желательно». Матушка Дзя невольно вздохнула и приказала наполнить для нее большой кубок с подогретым вином. «Нынче матери с детьми вместе, а это хорошо», — ответила ей госпожа Ван. «В прошлые годы за столом бывало много гостей, зато в нынешнем году собрались все наши кровные родственники». «Это меня радует», — улыбнулась матушка Дзя. «Вот почему я и хочу пить из большого кубка». «Пусть все заменят свои кубки на большие!» Госпоже Сина и всем остальным не оставалось ничего иного, как заменить свои кубки. Поскольку уже было поздно, все устали и, будучи не в силах бороться с опьянением, чувствовали себя вялыми. Но матушка Дзя держалась бодро, поэтому всем приходилось пить вместе с нею. Затем матушка Дзя распорядилась постелить на крыльце матрац принести туда лунные лепешки, арбузы, фрукты и разрешила служанкам тоже любоваться луной. К этому времени луна достигла зенита и казалась еще ярче и красивее. Какая изумительная луна! воскликнула матушка Дзя. Сейчас бы послушать флейту! Она приказала позвать девочек-музыканток. «Если музыка чересчур громкая, она теряет всякую прелесть», — заметила она. «Мы издали послушаем одну флейту». Отправили служанок за музыкантами. Неожиданно матушка Дзя увидела, как служанка госпожи Син что-то говорит своей хозяйке. «В чем дело?» — осведомилась матушка Дзя. «Только что старший господин Дзяше, выходя отсюда, споткнулся о камень и вывихнул ногу». Поспешно ответила госпожа Син. Матушка дзя тотчас же приказала двум служанкам пойти разузнать, как себя чувствуют зяше, а госпожу Син отпустила домой. Госпожа Син встала и попрощалась. Пусть жена дзя Дженя проводит ее, выразила желание матушка дзя. Я тоже скоро пойду спать. Я не поеду домой, улыбнулась госпожа Ю, приподнимаясь с места. «Мне хотелось бы всю ночь побыть с вами». «Нет», — заметила матушка Дзя. «Вы с Дзя Дженем еще молоды, и в нынешнюю ночь должны быть вместе. Зачем я буду разлучать вас?» «Вы меня смущаете, бабушка», — краснее ответила госпожа Ю. «Хотя мы, по вашим словам, и молоды, но уже около двадцати лет женаты, и нам почти по сорок лет. Да и у нас еще не закончился траур» так что лучше всего провести эту ночь у вас». «Это верно», — согласилась матушка Дзя. «Я и позабыла, что у вас траур. Ведь уже почти два года прошло, как твой свёкор умер. И как это у меня выпало из памяти. За такую забывчивость меня следует оштрафовать на один большой кубок. Ладно, оставайся со мной. Пусть жена Дзя Жуна проводит ее, а потом может ехать домой». Госпожа Ю рассказала жене Дзяжуна, что и как делать. Та вместе с госпожой Син дошла до ворот, где они сели в свои коляски и уехали. Но об этом здесь речи не будет. Между тем, оставшиеся за столом полюбовались немного цветами корицы, а затем снова выпили подогретого вина. Завязалась беседа. Внезапно у стены под коричным деревом протяжно, словно всхлипывая, заиграла флейта. Ночь была ясная, сияла луна, дул слабый ветерок, на небе не было ни облачка. Вокруг царила тишина, и нежная музыка заставила всех замереть и позабыть о печалях и заботах. Долгое время все сидели в задумчивости, любовались луной и молча слушали музыку. А когда музыка умолкла, все словно пробудились и стали восхищаться игрой. Кубки снова были наполнены. «Вы действительно испытали удовольствие?» — с улыбкой спросила матушка Дзя. «Конечно», — хором ответили ей, — «музыка была очень приятна. Только вы могли доставить нам такое удовольствие». «А мне кажется, получилось не очень хорошо», — заметила матушка Дзя. Музыка могла быть еще приятнее, если бы выбрали более протяжную мелодию. Она приказала налить большой кубок вина и отнести его тому, кто играл на флейте. Служанки взяли вино и унесли. В это время появились служанки, которые ходили справляться о состоянии дзяше и доложили матушке дзя. Мы все разузнали, правая нога у старшего господина распухла, ему приложили лекарства. Боль понемногу утихла, так что ничего серьезного нет. Матушка Дзя кивнула и вздохнула. «Я всегда слишком беспокоюсь по всяким пустякам. Говорят, будто я одним благоволю, других недолюбливаю. А выходит, наоборот!» В это время появилась Юаньян. В руках у нее был капор и плащ. «Уже поздно, госпожа», — сказала она. «Выпала роса, и вы можете простудиться?» «Посидите еще немного, и пора идти отдыхать». «Веселье в полном разгаре, а ты меня торопишь», — отмахнулась от нее матушка Дзя. «Неужели я пьяна? Вот на зло буду сидеть здесь до рассвета». Она приказала налить еще кубок, налила капор, на плечи накинула плащ и принялась пить. Вместе с нею выпили и остальные. Смех и шутки продолжались. Вдруг в тени коричных деревьев снова раздались звуки флейты, но теперь они были скорбными и протяжными. Все притихли. Безмолвные ночи и яркая луна невольно вызвали грусть у матушки Дзя. Все обернулись к ней, принялись смеяться и шутить с ней, чтобы как-нибудь развеселить ее, приказали подать еще вина и прекратить музыку. «Я тоже недавно слышала одну шутку» заявила госпожа Ю. «Если можно, я расскажу для бабушки». «Хорошо, рассказывай», — разрешила матушка Дзя, натянуто улыбнувшись. «В одной семье было четыре сына», — начала госпожа Ю. Старший сын был одноглазый, у второго было только одно ухо, у третьего — одна ноздря, а четвертый сын имел и глаза, и уши, и ноздри, но был немым». Пока госпожа Ю рассказывала, матушка Дзя закрыла глаза и словно задремала. Госпожа Ю умолкла, и они с госпожой Ван потихоньку окликнули матушку Дзя. Та тотчас же открыла глаза и, улыбаясь, сказала, «Продолжай, продолжай! Я не уснула. Я просто закрыла глаза, чтобы немного передохнуть». «Ветер усилился», — заметила госпожа Ван. «Может быть, вы пойдете отдыхать?» «А завтра снова полюбуемся Луной. Шестнадцатого числа Луна тоже красивая». «Сколько времени?» — поинтересовалась матушка Дзя. «Четвертая стража?» — ответила госпожа Ван. «Наши девочки не выдержали и ушли спать». Матушка Дзя огляделась. За столами действительно почти никого не осталось. Только одна Танчунь сидела на своем месте. «На этом хватит!» — улыбнулась матушка Дзя. Не привыкли вы засиживаться допоздна, да и одни из вас слабы здоровьем, другие вовсе больны. Так что лучше разойтись. Мне жаль, Танчунь. Она так терпеливо сидит и дожидается. Пусть идет домой, и мы разойдемся. Матушка дзя встала, выпила чашку чаю, затем села в полонкин, и служанки понесли ее к выходу из сада. Но о том, как она возвращалась домой, мы рассказывать не будем. Между тем, оставшиеся на месте празднества служанки убрали со столов посуду. Выяснилось, что не хватает чайной чашки. Стали искать, но не нашли. «Может быть, кто-то разбил?» — с недоумением спрашивали они друг у друга. «Но куда в таком случае девались черепки?» «Нужно найти их, чтобы хоть отчитаться, иначе скажут, что мы украли». Но у кого бы они ни спрашивали, все отвечали. «Мы не били чашки. Может быть, это служанки-барышень? Постарайтесь вспомнить, кто брал чашку, или спросите у служанок». «Совершенно верно», — обрадовались женщины, которых эти слова словно осенили. Цуилюй брала чашку. Надо спросить у нее». Одна из женщин отправилась искать Цуилюй. Едва она вошла в аллею, как повстречалась с и Цуилюй. «Старая госпожа уже ушла?» — спросила женщину Цуилюй. «А где наша барышня?» «Я хочу тебя спросить о чашке, а ты говоришь о барышне?» — недовольно произнесла женщина. «Я как раз наливала для барышни чай», — ответила Цуилюй, Но на мгновение отвернулась, а когда повернулась к ней... «Барышня исчезла». «Госпожа сказала, что барышни шли спать», — проговорила женщина. «Ты где-то бегала, а теперь не знаешь, где твоя барышня». «Не может быть, чтобы барышни украдко ушли», — возразили Цуй-Люй и Цзи-Дзюань. «Они, наверное, где-нибудь гуляют. Возможно, они пошли провожать старую госпожу. Мы поищем. Если барышня найдется, то и чашка найдется. Чего ты торопишься?» Если мы будем уверены, что чашка у нее, торопиться нам не зачем, ответила женщина. Во всяком случае, завтра я приду за чашкой. С этими словами она повернулась и ушла снова проверять посуду. Циджуан и Цуилюй отправились к матушке дзя, но об этом мы рассказывать не будем. Да Юй и Сян Юнь вовсе не ушли спать. Просто Даюй заметила, что матушка дзя вздыхает и что людей за столом мало. Тут еще Бао Чай и ее младшая сестра ушли домой, и Даюй почувствовала себя всеми позабытой и опечалилась. Она отошла в сторонку и, опершаяся о перила, заплакала. Бао Юй в этот день был рассеян и не обращал ни на кого внимания. Мысли его были обращены к Цин Вэнь, болезнь которой осложнилась. Когда госпожа Ван сказала ему, что можно идти спать, он беспрекословно удалился. Танчунь вследствие неприятностей, которые перед этим произошли у нее дома, тоже не имела никакого желания забавляться. Инчунь и Сичунь все еще оставались здесь, но они никогда не дружили с Даюй, и поэтому из всех оставшихся одна Сян Юнь подошла к Даюй, чтобы утешить ее. «Ведь ты умная девушка, а не бережешь себя», — сказала Сен-Юнь с укором. Как досадно, что Бао-Чай и Бао-Цинь все время с такой горячностью утвердили, что нынешний праздник середины осени мы проведем вместе и устроим собрание поэтического общества, на котором будем сочинять парные строки. А получилось так, что они забыли о нас и сами ушли любоваться Луной. Собрание нашего общества не состоялось, И никаких стихов мы не сочиняли. Все-таки все родственники эгоисты. Недаром Сунский Тайдзу сказал: Разве я позволю посторонним спать у своей постели? Ну и пусть, если никто больше не придет, мы с тобой вдвоем будем сочинять парные строки, а завтра всех пристыдим. Да Юи, не желая огорчать подругу, пытавшуюся утешить ее, сказала Слышишь? «Какой стоит галдеж? Какие тут могут быть стихи?» Сян-Юнь в ответ засмеялась. «Любоваться луной с этой горки хорошо, но луна красивее, если смотреть на нее находясь у воды. Ты знаешь, что у подножия этой горки есть пруд, и у самой воды в углублении находится павильон кристальной впадины. Это название доказывает, что при строительстве сада люди проявили смекалку». На этой горке самое высокое место назвали лазоревым бугром, а самое низкое место у воды — кристальной впадиной. Слова бугоры-впадина и знаки, которыми они пишутся, мало кто употреблял, потому употребление их в названиях террасы и павильона создает впечатление чего-то нового и оригинального. Чувствуется, что человек, придумавший эти названия, не пожелал рабски копировать установившиеся образцы. Эти два места — одно наверху, другое внизу, одно светлое, другое тенистое, одно на горке, другое у воды — созданы специально для того, чтобы любоваться луной. Те, кому нравятся высокие горы и бледная луна, поднимаются наверх. Те, кто предпочитает яркую луну и чистые волны, спускаются вниз. Хотя в просторечие, слова «бугор» и «впадина» читаются и пишутся несколько по- иному чем в литературе все равно их считают грубыми слово впадина я встречала всего один раз в стихотворении луфанвена где есть строка во впадине на тушечницу древней туши накопляется немало ну разве не смешно что за это некоторые упрекали поэта в банальности это слово употреблял не только луфанвен но и многие другие поэты и писатели древности, — возразила Дай Юй. Для примера можно привести оду о зеленом мхе Яня, книгу о чудесах Дун фаншо рассказ Джан Сян Яо расписывает кумирню. Просто наше поколение этого не знает и ошибочно относит это слово к простонародному. Скажу тебе по правде, это я предложила употребить в названиях павильона и террасы эти два слова. Когда отец испытывал способности Бао-Юя, тот предложил неудачные названия. Тогда я написала эти и показала старшей сестре, а велела показать дяде, и тот использовал их. Ну ладно, пошли в павильон. Они спустились вниз по склону, свернули за выступ горки и очутились в кристальной впадине. Вдоль берега пруда до самой дорожки, ведущей к павильону благоухающего лотоса, Тянулась бамбуковая ограда. Здесь по ночам дежурили только две служанки. Так как в зале, на горе Лазоревого бугра, господа любовались луной, они погасили лампу и улеглись спать. Видя, что лампа погашена, Дайюй Юй и Сян Юнь очень обрадовались. «Вот и хорошо, что они спят. Сядем под навесом и полюбуемся отражением луны в воде». Они присели на бамбуковые пеньки. Огромная луна отражалась в пруду. Ее сияние разливалось в воде, и девушкам казалось, будто они попали в хрустальный дворец царя рыб. Внезапно налетел порыв ветерка, и поверхность пруда подернулась бирюзовыми морщинками. Все вокруг было так прекрасно что на душе становилось светлее и радостнее. «Как хорошо было бы выпить вина и покататься на лодке!» — воскликнула Сян-Юнь. «Если б я была дома, я так бы и сделала!» «Правы были древние. Если добьешься исполнения всех своих желаний, что сможет тебе тогда доставить наслаждение?» — засмеялась Да юй «Нам и так хорошо. К чему еще лодка?» «Захватив лун, заришься на шу». — проговорила Сян-Юнь, — такова уж человеческая природа. В этот момент до девушек донесся протяжный звук флейты. «Старая госпожа и госпожа веселятся», — заметила с улыбкой Дай-Юй. «Эта флейта придаст нам вдохновение. Давай сочинять пятисловные уставные стихи, они ведь нам нравятся». «На какую рифму?» — спросила Сян-Юнь. «Сосчитаем палочки в этих перилах, отсюда и до сих пор». «Какая будет по счету последней, ту рифму и возьмем? «Великолепно!» — одобрилась Сяньюнь. юнь Они встали и принялись считать палочки. Их оказалось тринадцать. «Как назло тринадцатая рифма!» — сказала Сяньюнь. юнь «Эта рифма употребляется редко. Боюсь, что нам не удастся на нее что-либо сочинить. Ну, начинай». «Ладно, попробуем, кто из нас сильнее в стихосложении», — улыбнулась Даюй. юй «Жаль только, что нет бумаги и кисти, чтобы записать стихи». «Запишем их завтра», — проговорила Сян-Юнь. «Я думаю, что запомнить их ума у нас хватит». «Ну ладно, для начала приведу готовую строку», — согласилась Да Юй и прочитала. «Осень в разгаре, вечер, пятнадцатый день». Сян-Юнь на мгновение задумалась, но тут же подхватила. «Бродим в прохладе, будто бы ранней весною». В небе рассыпаны звезды стрельца и ковша. Да Юй засмеялась и продолжала. «Флейты и струны вместе звучат над землею. Где не посмотришь, кубки высоко взлетают». «А эта фраза «кубки высоко взлетают» удачно», — улыбнулась Сян Юнь. «К ней в пару можно придумать что-либо получше». Она немного подумала и прочитала. «Окна закрыты, нынче под крышей какою». «Лёгкий морозец, резкого ветра, порывы». «Неплохо», — отозвалась Дайюй. Юй. «Даже лучше, чем у меня. Если б ты немного подумала, эти строки можно было бы ещё усилить. Стихов на эту трудную тему мало, поэтому можно использовать уже готовые строки», — возразила Сян Юнь. «Если бы у меня была даже хорошая фраза, я предпочла бы оставить её на конец». «Ну, погоди, посмотрим, что ты скажешь в конце» шутливо погрозила ей Дай Юй. «Стыдно будет, если скажешь плохо». С этими словами она прочла следующие строки. «Светлая ночь покоряет своей красотою. Шутим над старцем, хватая блины друг у друга». «Плохо», — засмеялась Сянь Юнь. «Такое выражение никуда не годится. Ты всю эту историю нарочно выдумала, чтобы поставить меня в затруднительное положение». «Ты совсем не читаешь книг», — возразила Дайюй. «Ведь выражение «хватать друг у друга блины» взято из старинной книги. Прежде чем так говорить, тебе следовало бы прочесть историю династии Тан». «Ну хорошо, я без труда придумала следующую строку», — объявила Сян Юнь. «Делим арбузы над девой, смеясь молодою». Пышно раскрылась яшма коричных цветов. «Вот это уже ты сама придумала». — воскликнула Дай Юй. «Ладно, завтра проверим, а сейчас незачем терять время», — заметила Сян Юнь. «Пусть будет так», — согласилась Дай Юй. «Но все же вторая строка у тебя получилась плохо. Не стоит употреблять такого избитого сочетания, как яшма коричных цветов и золотая орхидея. Это показывает, что ты хотела как-нибудь отделаться». Затем она произнесла следующие строки. «У златоцвета ярко цветение густое. Свечи из воска сверкают на пышном перу». «Да, златоцвета цветение густое тебя выручило», — воскликнула Асян Юнь. «Много думать тебе не пришлось. Взяла готовую рифму и только. За это тебя не похвалишь. Да и вторую строку ты сочинила только для того, чтобы отделаться». «Ну, если бы ты не сказала «яшма коричных цветов», «Разве я стала бы отвечать тебе словами «золотоцвета цветение густое», — возразила Даюй. «Нам еще не раз придется пользоваться готовыми выражениями из древних стихов, иначе мы не сможем отобразить открывающийся перед нами пейзаж». Сяньюнь ничего не оставалось, как произнести следующие строки. «В кубке без счета в саду наливаю виноя. Кто из нас лучше исполнит застольный приказ?» «Вторая строка неплоха», — заметила Да Юй. «Только трудно подыскать к ней параллельную». Она немного подумала и произнесла. «В трех предложениях смысл сокровенный открою. Красные точки — узор на костях домино». Сян Юнь засмеялась. «Выражение в трех предложениях очень интересно. Хотя оно простое, но ты сумела придать ему изящество». Только во второй строке выражения "узор на костях домино" тебе не удалось. Однако медлить и отговариваться больше было нельзя, и Сянь Юнь прочитала: "Бой барабана, движение цветка круговое, блеском дрожащим дворик сейчас освещен". Неплохое противопоставление, заметила Да Юй, но со второй строкой опять хитрила. Ты что, хочешь отделаться словами о ветре и луне? «А Луния я пока не упоминала», — возразила Сян-Юнь. «Стихи, по возможности, надо украшать, чтобы они были достойными нашей темы». «Ладно», — согласилась Даюй, «оставим их такими, как они есть. А завтра поговорим об их достоинствах». И вслед за тем она произнесла. «Светлые блики с небом слились и с землёю. Гости и хозяин в наградах и штрафах равны». «Зачем ты говоришь о других?» — спросила Сян-Юнь. «Лучше говорить о нас самих». Она прочла следующие строки. «Двое сестер сочиняют стихи чередою. В думах, забывшись, возле ограды стою». «Теперь можно перейти к стихам о самих себе», — заметила Даюй и продолжила. «Стих составляя, склоняюсь к дверям головою. Нету вина уж, чувства остались одни». «Вот и настало время для моих строк». — воскликнула Сян-Юнь и тотчас же прочла. «Радость уходит вместе с ночной упорою. Мало-помалу беседы и смех умолкают». «Да, сейчас уже с каждой строкой становится труднее», — согласилась Даюй Юй и тут же привела следующие параллельные строки. «Снега и иния пятна одни предо мною. Утром, как плесень, осела роса на ступенях». «Какую же рифму подобрать на эту фразу?» — спросила Сян-Юнь. «Дай-ка мне немного подумать». Она встала, заложила руки за спину и долго думала. «Есть!» — произнесла она наконец. «Счастье, что я вспомнила это слово, а то бы и проиграла». И она прочла следующие строки. «Во дворике хунь, дымкой объятый ночною, в круг сталактитов осенние брызги летят». Да Юй невольно вскочила и восхищенно воскликнула. «Ах ты, плутовка! Действительно, оставила, наконец, замечательную фразу. Счастье твое, что ты вспомнила слово «хунь». «Я как раз только вчера читала избранные произведения древних династий и увидела это слово», — объяснила Сян Юнь. «Иероглифа, которым оно обозначается, я не знала, поэтому решила заглянуть в словарь». Но сестра Баучай посоветовала мне, незачем лазить в словарь, это дерево, и в народе говорят, что оно раскрывает листья утром и закрывает ночью. Я ей не поверила и решила убедиться сама. Все оказалось так, как она говорила. Это свидетельствует о том, что сестра Баучай знает много. «Ну хорошо», — прервала ее Даюй. — «это слово ты употребила к месту, не будем о нем говорить». «Но как тебе посчастливилось придумать выражение «осенние брызги»? Перед этой строкой бледнеют все остальные. Мне придется напрячь все силы, чтобы придумать еще что-нибудь. Но подобной фразы я все равно не придумаю». Она долго прикидывала в уме и, наконец, произнесла. «Возле утесов ветер играет листвою, Девы созвездия в чувствах своих одиноко. Неплохо?» одобрительно заметила Сян Юнь, но фраза у тебя получилась какая-то расплывчатая. Твое счастье, что в описании чувства навеянного живописным пейзажем тебе удалось приукрасить выражение "девы созвездия". Затем она прочла строки: "Лунную жабу окутал туман пеленою, лунного зайца торопят лекарство толочь". Даюй сначала не ответила. Долго кивала и, наконец, продолжила. Дева сбежала в небо, пленившись луною. Звезды ковша пастуха и ткачиху зовут. Глядя на луну, Сян-Юнь тоже кивнула и произнесла. — К внучке владыки, помчусь на плоту далеко я. Диск этот лунный то на ущербе, то полон. — Первая строка плохо связывается с моей, — заметила Даюй. А вторая строка, можно сказать, уводит от основной темы. «Вижу я, что ты хочешь до бесконечности растянуть стихи». Затем она прочитала. «А в новолуние вовсе не вижу его я. Кончились капли в этих часах водяных». Только Сян-Юнь собралась продолжать, когда Юй, указывая на какую-то темную тень в пруду, сказала. «Посмотри-ка на воду». «Тебе не кажется, что эта тень похожа на человеческую? Может быть, это какой-нибудь демон?» «Вот так демон!» — рассмеялась Сян-Юнь. «А, кстати, я демонов не боюсь. Гляди, как я его сейчас побью!» С этими словами она подняла с земли плоский камешек и бросила его в пруд. Послышался всплеск, вокруг разошлись круги, отражение луны заколебалось, то растягиваясь, то стягиваясь. Из того места, где находилась тень, взмыл белый аист и улетел в направлении павильона благоухающего лотоса. «Вот это кто!» — со смехом воскликнула Дай Юй. «А я испугалась!» «Этот аист явился весьма кстати», — сказала Сян Юнь. «Он мне очень помог». И она прочитала параллельные строки. «Меркнет светильник вместе с пришедшей зарею, и тень, стынущей прут, рассекла». Да Юй даже ножкой притопнула в знак одобрения. «Ловко. Аист действительно тебе помог. Правда, эта фраза уступает осенним брызгам, но что я могу ей противопоставить? Ведь строка «Аиста тень, стынущий пруд рассекла» вполне законченное выражение. Собственно говоря, в нем содержится целая картина, новая и оригинальная, так что мне приходится на этом кончать. «Давай подумаем вместе» предложила Сян-Юнь. «Если у нас ничего не получится, продолжение отложим на завтра». Юй смотрела на небо, словно не слыша ее. Через некоторое время она сказала. «Нечего хвастаться. Я тоже придумала. Слушай». И она прочла параллельную строку. «Дух стихотворца схоронен холодной зимою». Сян-Юнь захлопала в ладоши. «Замечательно». Только так и можно было сказать. Особенно хорошо дух стихотворца схоронен. Затем она вздохнула и добавила. «Стихи бесспорно свежи и оригинальны. Только в них чувствуется грусть. Ты болеешь, и тебе не следовало бы сочинять столь замысловатые и скорбные стихи. А как бы я выиграла у тебя?» — возразила Дайой. «Последняя фраза стоила мне огромного труда». Не успела она произнести эти слова как из-за скалы, за перилами, появилась какая-то фигура. «Прекрасные стихи!» — послышался возглас. «Только слишком грустные. Если продолжать в том же духе, лучших фраз вы не придумаете, и у вас получится лишь нагромождение слов и притянутых выражений». От неожиданности девушки вскочили. Приглядевшись, они узнали мяо-юй. «Ты как сюда попала?» — удивились они. «Я узнала, что вы любуетесь луной и наслаждаетесь игрой на флейте», — ответила Мяу-Юй. «Вот я и решила тоже выйти погулять, а заодно полюбоваться отражением луны в воде. Я даже не знаю, как забрела сюда. Вдруг я услышала, что вы сочиняете стихи. Меня это удивило. Я остановилась и прислушалась». Последние строки показались мне замечательными, хотя от них веет грустью. Тут речь зашла о человеческих судьбах, поэтому я вышла и прервала вас. Старая госпожа уже дома, остальные тоже разошлись. Все в саду спят, только ваши служанки до сих пор разыскивают вас. Вы не боитесь простыть? Идемте ко мне. Пока выпьем чаю, наступит рассвет. И кто бы мог подумать, что уже так поздно, — улыбнулась Дайюй. Они втроем направились в кумирню бирюзовой решетки. В нише перед статуей Будды продолжала теплиться лампада. В курильнице тлели благовония, даосские монахини спали, и только одна послушница, сидя, дремала на молитвенном коврике. Мяу Юй окликнула ее и велела вскипятить чай. В этот момент раздался стук в ворота. Когда послушницы отперли ворота, перед ними предстали Цзюань и Цуилюй, Люй, с несколькими старыми мамками, которые пришли за своими барышнями. Увидев, что их барышни пьют чай, они заулыбались. «Ох, и заставили же вы нас побегать! Весь сад обошли, даже у тетушки Сюэ побывали! Зайдя в одну беседку, мы увидели двух женщин, которые ночью дежурили, а сейчас отсыпаются. Мы разбудили их и спросили, не знают ли они, где вы. Они сообщили, только что возле беседки за оградой, Две девушки о чем то разговаривали. Потом к ним подошла третья, и мы услышали, что они собираются в кумерню. Тогда мы и направились сюда. Мяу Юй тотчас приказала послушницам отвести их отдохнуть и угостить чаем. А сама взяла кисть, бумагу и тушь. Попросила девушек повторить стихи, которые они только что сочинили, и записала их. Да Юй заметила, что Мяу Юй в хорошем настроении, и сказала ей. «Я никогда не видела тебя веселой, поэтому не осмеливалась обращаться к тебе. Не поможешь ли ты мне сейчас? Если стихи неподходящие, мы сожжем их. Если же из них можно кое-что сделать, исправь их. Надо подумать. Критиковать необдуманно я не смею», — с улыбкой призналась Мяу Юй. «Вы использовали двадцать две рифмы». «Мне кажется, самое лучшее, что можно придумать на эти рифмы, вы уже придумали. И если я возьмусь продолжать, ничего не получится. Если к шкуре соболя приделать собачий хвост, можно лишь испортить шкурку». Да Юй прежде не слышала, чтобы Мяу Юй сочиняла стихи, и, видя, что она заинтересовалась, поспешно сказала. «Ты права, но, может быть, мы сочинили плохо, а у тебя получится лучше?» «Хорошо. Посмотрим, что выйдет. Только придется обратиться к действительности», — сказала Мяу Юй. «Ведь если отбросить подлинные чувства и подлинные события и приняться за поиски чего-то удивительного и сверхъестественного, это значит исказить жизнь женских покоев и выйти за пределы темы». «Совершенно верно», — согласились Дай Юй и Сян Юнь. Мяу Юй подняла кисть и, бормоча что-то, принялась писать, потом передала бумагу девушкам. Только не смейтесь. По-моему, подобные стихи следует писать так. Вначале у меня есть несколько печальных фраз, но это не беда. Оказалось, девушка продолжила стихи: Даюй юй и Сяньюнь таким образом. Древние знаки покрыли треножник золотой, в чаше из яшмы румяна застыли, как сало". Вторит свирель одинокому плачу вдовы. Только служанка греет ее одеяло. Феникс золотой одиноко тоскует в шатре. Ширма пуста, неразлучницы утки расстались. Скользко на мху, на морозе застыла роса. И не слой, за бамбук не схватится рукою. Шагом неверным пруд огибая кругом, Вновь поднялась я к могиле, объятой покоем. Камень причудливый, будто бы связанный демон. Странное дерево, словно чудовище злое. Надпись надгробная в утренних вьется лучах. Ширма у входа покрыта рассветной росою. Тысячи птиц дрогнут в замерзшем лесу. И обезьяна в долине кричит одиноко. Зная тропинки, можно ли сбиться с пути? И ручейка без расспросов известны истоки. Колокол слышен в обители мха у порога. Крик петуха в деревушке душистого риса. Радость редка, но не знает предела тоска. Грусти не будет, уйдут беспокойные мысли. Добрые чувства я только себе открываю. С кем поделиться изяществом вкуса могла я? Вплоть до рассвета, усталость свою забывая, чай кипячу и беседой себя услаждаю. За стихами следовали слова. Ночью в праздник середины осени в саду роскошных зрелищ написаны эти 35 парных фраз на одну рифму. Да Юй и Сян Юнь, бесконечно восхищаясь стихами, Мяу Юй говорили. «Мы ищем чего-то далекого, а у нас здесь находится такая замечательная поэтесса. Теперь мы каждый день будем ходить к ней и состязаться в поэтическом мастерстве». «Завтра мы придадим этим стихам литературную обработку», — с улыбкой сказала Мяо Юй. «Сейчас уже светает, пора и отдохнуть». Да Юй и Сян Юнь попрощались с нею и в сопровождении своих служанок отправились домой. Мяо Юй проводила девушек до ворот, долго смотрела им вслед, потом вновь заперла ворота и ушла к себе. Но это уже не столь важно. Между тем Цуэлю говорила Сян-Юнь. «Нас ждут у старшей госпожи Ливань. Не пойти ли туда?» «Зайди и скажи, чтобы меня не ждали», — ответила Сян-Юнь. «Пусть ложатся спать. Если мы туда придем, значит, потревожим больную. Лучше я пойду к барышне Линьда-Юй». Они направились в павильон реки Сяосян. «Там почти все уже спали». Девушки вошли в комнату сняли с себя украшения, умылись и легли отдыхать. Ци Дюань опустила полог, унесла лампу, потом заперла дверь и ушла к себе. Сян Юнь, которая после праздника все еще была возбуждена, никак не удавалось уснуть. Да Юй часто страдала бессонницей и сегодня легла не вовремя, поэтому она тоже не могла уснуть. Обе они то и дело ворочались с боку на бок. «Что это тебе не спится?» — спросила Дайюй подругу. «Я очень возбуждена, да и пришлось многое ходить. Так что лучше всего сейчас просто полежать», — ответила Сян Юнь. «А ты почему не спишь?» «Я не сплю не только сегодня», — вздохнула Дай Юй. «За весь год мне удалось лишь ночи десять поспать как следует». «Да, странная у тебя болезнь», — согласилась Сян Юнь. Если вы хотите узнать о последующих событиях, прослушайте 77 главу.